Так называемые «простые люди» мне совершенно не интересны. Мне не только не о чем с ними говорить, мне даже смотреть на них незачем. Ничего духоподъемного в этом зрелище нет. Штука в том, что простой человек – это не вековечная константа, а всего лишь состояние сознания. Для большинства обычное но ни для кого не постоянное, хотя бы потому, что каждый из нас ночью, ну, кое-кто под утро, оказывается на границе между разными способами бытия и неизбежно вываливается из привычной системы координат в неведомое, то есть в сон, и немедленно перестает быть простым человеком, становится черт знает чем. А черт знает чем… Мы с Вселенной очень даже интересуемся. Ясно, что выходов за рамки повседневного состояния сознания и без всяких снов полным-полно, просто сны — это самое очевидное. А так-то засмотрелся на текущую воду, замер ухваченные за нежные ноздри запахом свежескошенной травы, ослеп на миг от чужого ничем тебе лично не грозящего горя. Вот уже и вышел, куда полагается. Потом, конечно, обратно вошел. Но кого это беспокоит? Уж точно не меня, и тем более не Вселенную. Чем дольше живу, тем больше, с неприходящим изумлением убеждаюсь, что для меня это вообще самое важное – неотвратимость регулярных изменений состояний человеческого сознания. Как будто у меня в этом деле корыстный интерес, хотя черт его знает, может и корыстный, может я вообще… это ем. Такая примерно динамика. В раннем детстве смотришь на других людей в полной уверенности, что они чудесные существа. Даже нет, не в уверенности, просто знаешь, видишь, что это так. Не все чудесные существа тебе по вкусу, у некоторых совершенно невыносимый внутренний ритм, а некоторые явно оказывают на окружающий мир влияние, которое тебе лично не нравится. И ты громко орешь, потому что никому не объяснить. Но в целом мироустройство кажется понятным и правильным, и ты со своим внутренним ритмом и умением влиять на окружающий мир тут вполне на месте. Став чуть старше, отчасти, но пока в малой степени утратив остроту восприятия, обзаводишься аналитическим аппаратом, и немедленно обнаруживаешь, что окружающие тебя чудесные существа маются какой-то не особо сложно сочиненной хней. И вроде бы остаются чудесными существами, но делают вид, будто это не так. Притворяются, что все происходит только на самой поверхности мира, а на глубине ничего нет. «Опа!» — думаешь ты. Похоже, тут зачем-то надо так притворяться, от кого-то скрывать все самое важное и интересное. Ладно, будем скрывать. Став еще старше, скоро уже страшно подумать в школу. Тупеешь, это если о восприятии. Зато отращиваешь себе огромадное по местным меркам критическое умище. и начинаешь понимать, что окружающие вообще никакие ни разу не чудесные существа. Ничего они не умеют, кроме как забивать гвозди и жарить котлеты. Здесь, на самой поверхности реальности. А о глубине не знает никто, кроме тебя. Да и ты довольно неглубоко погружаешься, будем честны. Потом ты, как это здесь называется, растешь и взрослеешь. И это такой лютый ужас, что ни одному, самому вражескому врагу не пожелаешь. Однако все это происходит не с врагом, а лично с тобой. И ты буквально у себя на глазах, как в дурном сне, поднимаешься со своей восхитительной глубины на поверхность реальности. Добро пожаловать в мир гвоздей и котлет! Невозможно не отдавать себе отчет, что прямо сейчас, каждую секунду, ты утрачиваешь связь с чем-то... уже очень смутным, но единственно важным, и приобретаешь прочную связь с тем, что нахрен тебе не сдалось. Все, что можно этому противопоставить, свое ослинное упрямство. Ну уж нет. Я – это я. Чудесное существо. А вы, свиньи, раз не хотите, не можете быть чудесными существами, живущими в ритме сияющих линий мира и сознательно изменять его своей волей. «Моя драгоценная глубина – единственное, что есть в правду, а вы, в смысле все остальные люди, глупые и бесполезные галлюцинации. Пошли вон!» Со стороны это выглядит совершенно безобразно, но, как ни странно, помогает некоторую важную часть себя сохранить. Потом сидишь, красота такая в человеческом мире, среди чужих гвоздей и котлет с этой своей важной частью наперевес, и как бы вершишь судьбы нахрен тебе не всравшегося простого человеческого мира. В смысле, выпендриваешься на эту тему перед собой и всеми, кто под руку подвернется. И то я могу, и это. Все вокруг изменяю силой своей сияющей мысли. Не починю, так доломаю, но вас, твари негодные, своим очешуенным внутренним светом, хотите вы того или нет, озарю. И не то чтобы это вот прямо совсем неправда. Кое-что от тебя осталось. Даже свой внутренний ритм иногда удается нащупать. И твое присутствие действительно многое меняет. Правда, не совсем в соответствии с твоим замыслом. Что только к лучшему. В голове у тебя страшная каша. В народе именуемая херней. Но, в общем, этот период, когда очень хочется красоваться жалкими остатками своей былой чудесной силы перед кем угодно, любой ценой, Это на самом деле период величайшей слабости. Желание красоваться всегда признак слабости, что вовсе не означает, будто красоваться не надо. У кого получится убедить хоть какое-то число простаков в своей исключительности, получит единственную из возможных на данном этапе внешних опор. Потому что чужие взгляды, хотим мы того или нет, на нас влияют, и чужая вера в нас иногда творит чудеса. А кто не умеет красиво и убедительно выпендриваться, лучше совсем не надо, потому что чем больше народу видят в нас психованных придурков, тем труднее самому драгоценному в нас уцелеть. Этот период может затянуться на всю жизнь, хотя бы потому, что у жизни при таком раскладе довольно большие шансы оказаться короткой. А может и длинной, риски рисками, но прямой корреляции тут все-таки нет. Однако, если очень повезет, в какой-то момент понемножку начинаешь понимать, как тут все устроено, и на поверхности, и на твоей драгоценной глубине, как оно работает, как ты влияешь на реальность в тех случаях, когда влияешь, и почему на нее не влияешь, когда не получается, и почему влияешь, но криво в подавляющем большинстве случаев, и что такое этот якобы исходящий от тебя, а на самом деле просто изредка отражаемый тобой, свет. Но и в этот момент затыкаешься плотно и надолго, потому что снова, как в детстве, видишь, что вокруг тебя чудесные существа. Но как бы это помягче. Очень потенциально чудесные. Ясно видишь, что препятствует развитию этого потенциала. Понимаешь, что эти не камни, скалы тебе ни с чьего пути не столкнуть. Очень ясно понимаешь, где ты находишься. Как здесь все устроено и почему любое твое действие, хоть немного отличное от забивания гвоздей и жаркий котлет, обречено на поражение? И, конечно, не принимаешь такого расклада. А кто бы принял? Но все равно учишься с этим жить. Потому что помирать после всей этой каторжной предварительной подготовки к неизвестно чему, это было бы как-то совсем уж тупо. Нет уж, останемся в зале, досмотрим это кино не для всех. И уж точно больше не выпендриваешься перед людьми ради внешних опор. Потому что того, чего тебе надо, никто все равно не вообразит. А значит, теперь антропоморфные внешние опоры будут только мешать. Выпендриваться можно продолжать, но только перед существами, которые больше и сложнее человека. Если получится, они про нас воображают такого, что только держись. А потом может наступить такое потом. когда все чаще ловишь себя на том, что становишься такого же рода внешней опорой для других людей, тех немногих, кто может такое счастье вынести. То есть в некотором смысле так было всегда, но сейчас происходит осознанно и осмысленно. Хватаешь, что под руку подвернется и говоришь, «Ты чудесное существо. Смотри, ты это вот можешь и вот это. А помнишь, была гроза? Так это из-за тебя». А знаешь, почему произошло то-то и то-то? Потому что у тебя в голове была вот такая каша, и она вот так вот трансформировала внешний слой реальности. Что значит нет сил? Это у тебя жопу от дивана сейчас оторвать нет сил. А реальность трансформировать – дурное дело нехитрое, когда ты чудесное существо. Но чаще, конечно, приходится не говорить, а думать. То есть даже не думать, а знать, как оно. И оно будет как-нибудь примерно так. А в ком видеть чудесное существо не получается, того приходится посылать в жопу. Не со зла, а чтобы не сломать хрупкий пока механизм трансформации восприятием внутри себя. В общем, это работает. И какое-то время спустя обнаруживаешь, что вокруг тебя, как было в младенчестве, чудесные существа, не особо осознающие свою чудесную природу, и довольно неуклюже с нею управляющиеся, но, елки, я тоже ничем не лучше. Так уж здесь все устроено. Что все, хоть немного отличное от забивания гвоздей и жарки котлет, делается наугад и на ощупь, косо, криво, но делается, это главное. Неопровержимый факт. Что мне во всем этом нравится, так это мое умение настоять на своем. Сказано. Вокруг чудесные существа. Значит, будут вокруг чудесные существа. Такие, каких я соглашусь считать чудесными существами, бескомпромиссно, не торгуясь с собой. Что бывает дальше, я пока не знаю. До этого надо постараться дожить. Но вряд ли новое разочарование, как в три-четыре года. Видимых предпосылок для нового разочарования вроде бы нет. Такие девочки. В городе днем было очень много пар. Нарядная мама плюс нарядная дочка. Видимо, по случаю первого сентября. Видимо, мальчики не так расфуфырены и поэтому меньше бросаются в глаза. Очень интересно смотреть на эти пары, вычисляя, где из девочки растят принцессу-прислугу. На самом деле, абсолютно одно и то же. А где просто человека. Вычисляется с полпинка – Если быть Шерлок Холмсом вроде меня. Но даже если не быть, с полутора пенков, все равно вычисляется. Правда, очень легко. Все как на ладони. Первых случаев все еще больше. Восточная Европа такая восточная. Постсоветское пространство – трындец, который с нами еще надолго. Но число вторых, в смысле людей, воспитывающих людей, из года в год все же заметно растет. А что касается первых, тут главное, чтобы как можно дольше не выходили из подростковой девичьей моды тяжелые ботинки. Пригодятся. Потому что человек, конечно, инертен, податлив и склонен становиться тем, во что его превращают. Но в жизни каждого человека есть такой прекрасный период, когда все жизнеобеспечивающие системы его скафандра работают на бунт. В смысле, гормональные бури в подростковом возрасте отлично годятся на то, чтобы пинать ногами дикие скотские предубеждения, которыми с детства зачем-то забита твоя единственная и неповторимая голова, необходимая вовсе не в качестве говнохранилища, а для обработки поступающей извне информации. Затем, собственно, и нужны тяжелые ботинки. В них пинаться получается эффективней. Если войти во вкус, потом уже вполне можно и не перевоспитываться обратно в прислугу принцессу, а просто продолжать жить, периодически попинывая для профилактики все, что тянет обратно в канаву, полную дохлых жаб.